Глава 53. Раздумываю над полученной информацией, оцениваю произошедшие события, но... Я все равно не понимаю, зачем нужно было красть меня. Я приняла силу мужа. Больше ни от кого, кроме него, детей у меня не может быть. Мы не в империи, и это не похоже на политическое похищение. Мы не расставались врагами, чтобы не мстить. Кончик моего носа обожгло легким касанием горячих губ принца. Я знаю, что сейчас тебе это будет очень трудно понять, Ксана но не все события поддаются логике и чистому разуму. Что-то мы делаем по воле эмоций. Квот спойдешь? Кретер найдет меня, причем наверняка достаточно быстро, ведь он чувствует свою силу. Пусть и сейчас мы очень далеко от королевства. Вот с поиском ему будет не так просто. Во-первых, остров полностью магически экранирован, и не видим со стороны. Пользоваться магией тут могу только я». Тебе остается только дар, это не магия, как таковая, а скорее природная способность, как мое умение ходить по снам. Во-вторых, этого острова нет на картах, о нем, кроме нескольких моих самых доверенных подчиненных, никто не знает. И в-третьих, я тщательно запутал следы. Предположительно, нас будут искать в других мирах, а не на этой планете. Хотелось бы, конечно, реально такое провернуть, но не вышло. Не вышло покинуть этот мир? Ага. Шиев бдит. Знаешь, что рано или поздно ты могла бы сбежать и попробовать вновь пройти через портал. Он просто не знает, что у тебя проблемы с эмоциями, и я не говорил». «А я ему для чего? Отомстить?» «За что тебе мстить, Ксана?» «Для чего тогда? Он женат, скоро станет отцом». «Это уж и его лучше спросить. Но вот отцовство откладывается. Тали, его жена потеряла ребёнка и сама сейчас находится на грани». Сейчас все отвлеклись на Наталью, так что только благодаря этому мне удалось незаметно для семьи провернуть операцию с похищением и исчезнуть. меня только недавно хватились, и то только из-за того, что кретор всех на уши поднял. Ха, заявился прямо во дворец проверять, там ты или нет. Молчу, проверяя сказанное Дэшем. Я уже довольно давно не интересовалась делами имперской семьи, мне это было ни к чему. И все действительно правда. У императорской семьи горя... А кретор рвёт и мечет, ищет. А вот императорская семья не идёт навстречу и всячески мешает поискам. Уже все в курсе, кто меня украл. Император стережает экспедиции в другие миры, так как Дэш действительно сымитировал бурную деятельность вокруг пары порталов, отправив после моего похищения своего подставного демона, надевшего иллюзию с внешностью младшего принца, завёрнутый в плащ фигуры на руках. Шейф категорично заявил отцу — что такого быть не может, поскольку охранная система всех имеющихся порталов настроена на мою ауру. Я бы застряла в подпространстве портала, и сработала бы сигнализация. Но император все равно на всякий случай отправляет демонов на поиски в другие миры. И совсем странная новость. Гастин и Лада, глава канцелярии преданный, даже фанатичный, подданный моего супруга, отправлен в тюрьму. Информации о причинах в эфире нет. Возможно, кретор опять ментально закрыл часть данных. Ваше Высочество, «А вы знаете демона Гастина и Лада?» «Чтобы развеять свое подозрение, спрашиваю я». Дэш улыбнулся еще шире. «Знаю. Неплохой демон». «Вполне вероятно, что его казнят». «О, печально, интересно. Как так быстро его раскрыли?» Говорит Дэш, по виду совершенно не опечалившись. «Я не знаю. Он помог с моим похищением?» «Скажу даже больше. Он обратился ко мне, поведав о возможности это сделать». Время, место и дополнительная магическая поддержка. Какая именно магическая поддержка? Ментальное прикрытие информации об операции. Ты же у нас все знайка могла что-то раскопать. То есть у Гастиной Лада способности к ментальной магии? Верно. А вот это серьёзная информация к размышлению. Много объясняет. Так, ну что, ты будешь лежать или пойдём позавтракаем, поплаваем и просто разомнёмся. Второе. Поднимаюсь с постели замечаю, что на мне только чужая полупрозрачная сорочка, но моего размера. Поворачиваюсь к откровенно разглядывающему меня демону. «Моя одежда здесь есть?» «Ага», — тянет принц, не глядя мне в глаза. «Там, в шкафу». Дэш махнул рукой в сторону. Он явно не собирается никуда уходить, чтобы дать мне переодеться. Иду в указанную сторону, на ходу сбрасывая сорочку. «А ты стала раскованней? Доносится мне в спину низкий голос Дэша. Мне теперь неведомо чувство смущения. Открываю шкаф. На улице жара. Твои утепленные платья не подойдут. Там есть несколько подготовленных летних, хотя в доме сейчас никого нет. А ты ведь ничего не смущаешься, если хочешь, можешь завтракать так. Полагаю, в одежде мне будет комфортнее, безразлично отозвалась я. Чуть позже за завтраком поняла, что очень голодна. Видимо, последствия трёх дней в спячке. Дэш ведёт себя чинно-благородно, только поглядывает лукаво. На правах хозяина и похитителя сервирует стол, накладывает принесённую готовую еду и ухаживает. Решила уточнить ещё несколько моментов. «На острове есть ещё демоны? Люди или представители иных рас?» «Целое племя, только на другом конце острова. Они живут только здесь, не путешествуя. Служат мне. Прислуживают и в доме, но на сегодня я их всех отпустил». Сам по себе остров весьма благоустроенный и самообеспеченный. При большом желании здесь можно жить без связи с внешним миром очень и очень долго. «Так зачем вы все-таки меня похитили? Только без намеков на нечто космическое, причины практические». «Мне действительно трудно ответить на этот вопрос. Цель все-таки ближе к космическим, скажем так. Я не люблю незаконченные дела». Когда-то я начал тебя спасать. Мне показалось, что ты в беде, и я решил, что если уж спасать, то до конца. С чего вы решили, что я в беде? Твоя бесчувственность. От хорошей жизни такого не бывает. Благодаря ей же у меня всё хорошо. Хм, то, что ты больше ничего не чувствуешь, не значит, что всё хорошо. Нет, нет, всё просто отлично. Можете считать, что вы меня спасли, так что давайте не будем портить отношения между нашими государствами. Они и так крайне испорчены, чуть больше, чуть меньше. Уже не имеет значения. «И заодно портить мою репутацию?» «Но тут как бы тоже поздно, уже похитил. Как долго ты будешь в моем плену, уже тоже особой роли не играет. Так что отдыхай, наслаждайся, отогревайся». «Я правильно понимаю? Вы намерены держать меня на острове, пока я не вылечусь?» «Возможно», — покачала головой. «У вас ничего не выйдет». Посмотрим, у нас впереди достаточно времени. Если только мой супруг не отыщет этот остров раньше. Думаю, все обойдется. Предположим, все получится, вы достигнете своих целей, что потом? Это решать только тебе. Я насильно удерживать не стану. Не переживай. Я не переживаю. Поела? Купаться уже пойдем или нет? Вода шикарная. Дремлин твой оценил. Ему тут жарковато, так что спасается с купанием. Лаки. Совсем забыла продремлено, даже не заметив, что зверь больше не крутится под ногами. Спокойно допиваю свой сок. Что, совсем не тянет проверить, как там питомец? Нет? Да уж, все более чем серьезно. И вот уже, сидя на красном песке рядом с Дэшем, продумываю на всякий случай пути побега. Результат пока неутешительный. Судя по тому, что узнала, сбежать невозможно. Оборачиваюсь к знакомой Вилле за спиной. Место из снов. «Констатирую факт». «Да, верно». Мне не до купания. Погружаю руки в горячий песок. Смотрю на водную гладь. Она завораживает, но слиться с ней, как со снежной пустоши, не тянет. «Хм. Да твой дремлен просто чемпион по плаванию. Не песец, а дельфин настоящий». Задумчиво произносит Дэш, глядя в сторону горизонта. «Там далеко едва заметна белая небольшая точка, голова Лаки». Это Лаки пытается сбежать, что привести помощь, замечая безразлично. Он не знает, что остров окружен барьером. Так я ему об этом сказал. Вроде умный же. Полагаю, на слово он вам не поверил. Слетаю, достану его. тебе поверит поверят. Дэш действительно слетал за Лаки. Неожиданная забота о том, кого демон всегда недолюбливал. Теперь уставший, мокрый, тяжело дышащий дремлен лежит у меня на коленях. Успокаиваю и объясняю дремлену существующее положение вещей. Дэш некоторое время смотрит на нас, а потом заявляет. «Ладно, теперь я пойду плавать. Как же удобно, что ты ничего не смущаешься». Подворчливое тихое рычание Лаки, принц полностью оголяется, и эдако вальяжно неспешно заходит в воду. Красивая все-таки у него рельефная фигура. «Саночка, может быть, тоже искупаешься?» Тоном демона искусителя зовет Дэш. Отрицательно качаю головой. Принц, видимо, просто не понимает, на что нарывается, если кретор найдет это убежище. Супруга я уже успела немного узнать. Потому могу с высокой вероятностью предположить, что упорный, хитрый и расчетливый король Севера все-таки найдет этот островок».